Глава 41. Привет. Я задержала дыхание, первые секунды с трудом веря, что слышу снова этот голос. После того, на чем мы расстались в последний раз, даже не думала, что он когда-нибудь вообще позвонит. Грудь прожгло чувство стыда, но ответить удалось достаточно твердо. Привет. Казалось, он и сам не знает, как продолжить этот разговор, Но в какой-то момент я услышала решительный вздох, и он произнес: «Я тут подумал, может, увидимся?» Это предложение меня удивило. Не скрывая этого, я спросила, «Почему ты так уверен в том, что я вернулась в город? Или ты сам?» Вопрос повис в воздухе на несколько мгновений, но в итоге Даниил рассмеялся и просто сказал, «Нет, я не приехал в наш с тобой город юности». Я просто прочитал в прессе про вчерашнее скандальное заседание суда. «Наш с тобой город. Как же интимно, как тепло это прозвучало!» «И решил увидеться?» — подсказала я, когда пауза затянулась. «Да, извини, меня тут отвлекают, нужно срочно бежать. Так что скажешь?» «Где и когда?» «Сегодня в семь, там, где мы уже были». Идет. я застыла перед раскрытыми настежь дверьми шкафа. Выбор, имевшийся у меня на данный момент, был весьма невелик. Ожидая, что могу снова понадобиться в качестве свидетеля, я вернулась в загородный дом. Последним, что слышала о Даше, был ее арест в связи с признанием в суде и последующее освобождение под залог. Это все, что сообщил мне накануне вечером Валера. Я вынырнула из этих тревожных мыслей и снова сосредоточилась на выборе наряда. Не хотелось выглядеть слишком претенциозно или вычурно, чтобы Даня не подумал, будто я собралась к нему как на свидание. Но ну и серой повседневной одежды тоже хотелось избежать. Я с досадой вздохнула. Интересно, почему он вообще пригласил меня? Я не знала. Зато знала, почему согласилась. Мне хотелось избавиться от оставшейся между нами недосказанности, от неприятного осадка собственной отверженности. Нет, я и не думала больше о том, чтобы кидаться в его объятия. Мягкая забота матери, чувство защищенности, которое она дарила мне, такой же взрослой дочери, отогрели заледеневшее сердце, уняли потребность в чужом тепле и участии. И все, чего я хотела теперь, это, быть может, просто обрести друга. Сейчас, когда у меня практически никого не осталось. Мимолетный взгляд на часы заставил меня тут же заторопиться. Я почти вслепую вытянула из шкафа длинное трикотажное платье и отправилась одеваться. До места встречи еще предстояло доехать. Я припарковалась у кофейни за пять минут до назначенного времени. Выдохнула. Подавила в себе желание взглянуть в зеркало, чтобы убедиться, что хорошо выгляжу. и решительно вышла из машины. Увидела его практически сразу. Он, наверное, был единственным, кто сидел за столиком, не уткнувшись в экран смартфона. Лишь лениво наблюдал за людьми, пока не посмотрел на вход и не увидел меня. Дани галантно поднялся мне навстречу, отодвинул для меня стул, дожидаясь, пока я сяду. «Ты прекрасно выглядишь», сказал, как только устроился напротив. Я усмехнулась. «Ты мне льстишь. Я натянула на себя первое попавшееся платье, потому что слишком долго думала, что такого надеть, чтобы ты не решил, что я собралась как на свидание. Он не улыбнулся в ответ, серьезно глядя на меня произнес: «Кстати, об этом я хотел извиниться, Злата». «Извиниться?» — изумилась я. «За что тебе извиняться?» «За то, как повел себя в нашу последнюю встречу». «Я не должен был ничего тебе предъявлять и, в принципе, не имея никакого права чего-то требовать или ждать». Я покачала головой. «Ты был абсолютно прав тогда. Это я не имела права тебя использовать как какой-то пластырь от разбитого сердца». Он ответил не сразу. Некоторое время смотрел так, словно хотел проникнуть в мысли. значит все всё-таки хотела просто использовать?» И снова этот стыд, как раскалённое клеймо, впечатанное в грудь. «Я не знаю», — пожала плечами. «Я была тогда разбита, сломана, а все чувства безнадежно спутаны. И вот появляешься вдруг ты, а с тобой воспоминания времени, когда все было гораздо проще, чем сейчас». «Капучино», — быстро бросил Даниил неожиданно подошедшему официанту. «Злата, тебе? Чай». Снова повисло молчание. Я нарушила его первый. «Даня, ты же не думаешь, что мы могли бы...» Снова... Он вздохнул. «Я не знаю, Злата. Знаю лишь, что сам от себя не ожидал таких безумных эмоций, как те, что испытал, когда увидел тебя вновь. Я немного подумала, прежде чем снова заговорить. Знаешь, я солгу, если скажу, что мне это не льстит или что мне все равно. И все же разумом понимаю, Как бы красиво это ни звучало, но ты на самом деле ведь не ждал меня все эти 16 лет. У тебя, конечно же, были женщины. Ты наверняка влюблялся. Его ответ не заставил себя ждать. Да, были. И да, влюблялся. Не знаю, ждал ли я тебя подсознательно или просто не встретил никого подходящего, но знаю, что всех этих женщин сравнивал с тобой. И в каждой из них было что-то, что напоминало мне тебя. Знаешь, я словно пазл пытался упорно собрать. Найти вторую злату. Такую же. Но детали постоянно оказывались разными. Картинка не сходилась. В груди у меня защемило. Он казался совершенно искренним сейчас, но я... Что я могла ему дать, даже если бы захотела? Замужняя, беременная, с кучей проблем на шее. Знаешь, есть такие стихи? Снова послышался его голос. Он принялся читать по памяти. На самом деле, мне нравилась только ты, мой идеал и моё мирило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мерило. Я отрывисто рассмеялась, пытаясь скрыть вставший в горле ком. Ты еще и стихи читаешь. Нет, Даня, ты слишком идеален, чтобы быть реальным. Он с усмешкой мотнул головой. На самом деле, Я не люблю и не читаю стихи. А эти... Однажды просто увидел где-то, напомнили тебя, потому и врезались в память. Мы вновь замолчали. Я не знала, что сказать, что сделать. Шла сюда, казалось, с твёрдым намерением дать понять, что не претендуя на его внимание, а вышло все Вот так. Я ведь беременна, Даня. Вырвалась вдруг как-то само собой. Зачем тебе это? Его взгляд сполз к моему животу, замер на нем в задумчивости. «Не буду врать, что готов к этому», — сказал он честно. «Но многое зависит и от тебя самой, от того, что хочешь ты, а я просто хочу и дальше быть в твоей жизни, неважно в каком качестве». Я с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Мне сейчас очень нужен друг». Пойдет? Мы синхронно рассмеялись, и от моего сердца отступила тяжесть. Я заметила, как он, в свою очередь, тоже заметно расслабился. И дышать вдруг стало намного легче от понимания «Я не одна».